Глава 9 Палка о двух концах. Буря закончилась так же внезапно, как и началась. Ветер стихо из-за туч выглянуло яркое зимнее солнце, тут же разлившееся по округе тысячами оранжевых отблесков. Стояла удивительная тишина. После завывания ледяного ветра и рева нежити от нее закладывало уши, Правда, долго наслаждаться этим мгновением у меня не вышло. Перед глазами вновь поплыли строчки прокачки. Навык «Одноручные мечи» достиг 15 уровня. Получено 25 опыта. Получена способность обезоруживания. Теперь с некоторым шансом вы можете выбить оружие из рук противника или лишить его пальцев. Как повезет. Навык «Кинжалы» достиг 4 уровня, получено 20 опыта. Навык «Рукопашный бой» достиг пятого уровня, получено 20 опыта. Получена способность «Сокрушающий удар». Теперь, если вы как следует зарядите противнику пороже, с некоторым шансом он отправится глотать пыль после первого же удара. Навык пиромантия достиг 12 уровня, получено 25 опыта. Навык телекинез достиг 4 уровня, получено 20 опыта. Навык некромантия достиг 3 уровня, получено 20 опыта. Навык легкая броня достиг 7 уровня, получено 20 опыта. Навык тяжелая броня достиг 1 уровня, получено 20 опыта. Навык «Атлетика» достиг 12 уровня, получено 25 опыта. Навык арбалета достиг 2 уровня, получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 115 опыта. Бой дался нам нелегко. Твари сумели перегрызть шею одному из бойцов Бернарда, а одного из солдат Ордена просто разорвали на части – Еще двое солдат были тяжело ранены. Одному прокусили ногу, чуть было не добравшись до бедренной артерии, второму полоснули когтями по горлу. «Быстрее заносите их внутрь!» — крикнул Вернон четырем бойцам Бернарда, указывая на пострадавших. Готовьте горячую воду и чистые бинты. Тур, давай бегом за спиртом. Он хранится в хижине местного травника в подвале. По главной улице, через пять и налево, в подвале крупные коричневые бутылки. Постарайся не выжрать его по дороге. Он для промывки ран нужен. Да я чуть-чуть только успокоиться, хмыкнул здоровяк, но лекарь шутку не оценил. Да и шутка ли это была тоже хороший вопрос? Хочешь успокоиться, оботри лицо снегом, отрезал Вердон. А не поможет так жопой в него сядь. Это уже наверняка сработает. И давай, шевелись быстрее. Здравяк спорить не стал, перехватил поудобнее свой секиру, кивнул от тому из бойцов ордена, и они вместе вышли за ворота. По одному мы больше не ходили. Либо по двое либо вообще четверками. Слишком опасно было оставлять тылы открытыми, а на нескольких вооруженных человек твари побоятся нападать, или у них, по крайней мере, будет шанс отбиться, забравшись в какую-нибудь избу. «Генри Деллерин, на пару слов!» позвал нас Бернард, явно не особо довольны итогами боя. Ух, чувствую, сейчас опять будет песня про то, что нам нужно единое командование». Впрочем, не согласиться и с тем, и с другим было довольно трудно. В бою мы проявили себя, мягко говоря, не очень. Не как единый сработанный отряд, а как лебедь, рак и щука, тянувшие воз в разные стороны. Из-за этого понесли потери, в нашей ситуации непозволительные. «Лучше обсудим все внутри», — добавил я, зябко поеживаясь. «Отморозить себе яйца мы и потом успеем». Делерин молча кивнул, соглашаясь со мной. Ему тоже не шибко улыбалось стоять на морозе дольше, чем нужно, тем более без подбитого овечьей шерстью плаща. Если он худобедно мог защитить от холода надолго, то броня на это уже не была способна. Внутри было тихо, словно в могиле. Только очаг все так же потрескивал и плевался снопами искр, исчезающих в черном жерле каменной печной трубы, Бойцы расселись возле стен и отдыхали после тяжелого боя. Один из раненых был уже без сознания, второй тихо постановал, зажимая в зубах кусок пеньковой веревки, пока Вердон прочищал ему рану. Рядом с ними лежала Айлин. Лицо девушки побледнело, кожа приобрела чуть желтоватый сухой оттенок, скулы заострились, а глаза словно бы запали глубоко в череп». Она сейчас напоминала скорее труп, который каким-то неведомым образом еще дышал, или лично называвшего себя Лордом Девалоном. «Как она?» — спросил я Вернона, подойдя поближе. «Хреново», — покачал головой лекарь. «Она дышит, жива. Но что с ней делать, я понятия не имею. Обычные знахарские методы тут не сработают, разве что позволят поддерживать в её теле жизнь ещё какое-то время». — Нужна магия, но это больше по твоей части. — Ну да, действительно, по моей. Только вот проблема в том, что я и сам в душе не ебу, что со всем этим дерьмом делать. И самое поганое, что теперь, похоже, я остался единственным магиком во всем отряде, единственным, кто может помочь ей и Ансельму. В теории, на практике, во всем этом непростом деле предстояло еще как-то разбираться. Молча кивнув в ответ, я вернулся к столу, за которым уже сидели Бернард и Дельрин. «Ну?» – начал бывший капитан стражи. «Кто-нибудь из вас двоих понял, что это вообще такое было?» В комнате вновь повисло тяжёлое молчание. У Дельрина, возможно, и имелась пара догадок насчёт этих тварей, но мне о них было известно лишь одно. «Это какая-то нежить», — кивнул я, — судя по тому, как светились ее глаза. «Больше ничего конкретного сказать не могу. Пока!» «Но почему не можешь?» — покачал головой Делерин. «Кое-что мы еще узнали. Они бесплотные и не боятся огня». «Не такие уже бесплотные!» — я покачал головой и подтянул к себе кружку с водой. После боя у меня как-то не выдалось минутки, чтобы промочить горло, так что пить хотелось ужасно. Вряд ли бесплотное существо смогло бы перевернуть телегу и прижать меня к земле, и сильно сомневаюсь, что оно оставило бы на клинке кровь после того, как я вскрыл ему брюхо. — Тогда возникает закономерный вопрос, — хмыкнул Бернард, — а где их тело? «Мы не меньше двух дюжин покрошили за этот бой, но во внутреннем дворе не было ни одного трупа, если не считать Альрика и Вигги». «Тел, очевидно, нет», – пожал плечами я, пододвигая к себе миску с горячей похлебкой. «Не могу сказать, куда они точно подевались. Когда я убивал их, они как будто растворялись в воздухе». В «Снегу», – поправил меня Дельрин, Они исчезали в метели. Не знаю, быть может, их сородичи утаскивали раненых и убитых. Вместе с вывалившимися внутренностями, скептически заметил я, отправляя первую ложку варива в рот. Надо признать, несмотря на свое подавленное состояние, бьянка кулинарных навыков не растеряла. Хоть супель каш был и приготовлен из всего, что подвернулось под руку, получилось все равно довольно вкусно. Так и представляю, как они бегали по полю боя, собирая вырванные кишки. «Но тогда у меня нет вариантов», – сдался орденец. «Наверняка какая-то магия». «Подведем итоги», – хлопнул ладонью по столу Бернард. «За прошедшую стычку мы не узнали ровным счетом ничего о том, с чем именно имеем дело. Ни методов борьбы, ни стратегии обороны как предугадать и предотвратить их нападение» а «Вот тут ты, мой друг, не прав», — покачал головой Дельрин, доставая из ножен меч и выкладывая его на стол. Клинок был весь покрыт копотью. Рыцарь неторопливо извлек из поясной сумки кусок серой тряпки и принялся его протирать. «Сильно не прав. Кое-что мы все-таки узнали. Во-первых, как уже сказали раньше, этих тварей отпугивает огонь». «Значит, нам нужно запастись факелами, расставить их на чистоколе и поджечь в тот момент, когда они пойдут на штурм. Это даст нам несколько минут форы и возможность отстрелять их побольше на подходе». «С огнем можно сделать еще кое-что». Подсел к нам Вернон, пока что закончил с ранеными. «Генри, помнишь, как мы толпу крестьян разгоняли еще в медовище?» «Угу». Кивнул я, продолжая наворачивать похлебку, Как говорится, война войной, а обед по расписанию. С утра до вечера. «Так вот», – продолжил лекарь, – «запасов спиртовой вытяжки, как выяснилось, у местного травника было много. Ее тоже можно использовать как оружие. Кидать бутыли во врагов, а потом поджигать их. Но только немного. Мне еще раненых лечить. Да и в дороге она нам наверняка пригодится». «Кидать придется точно», – покачал головой я. «Если промахнемся, то бутылка уйдет глубоко в снег, и толку от нее уже не будет. Хорошо, если после боя найдем». «Так, ладно», – ударил кулаком по столу Делерин. «Детали вы и потом обсудить сможете, а пока дайте договорить». «Так вот», – он провел тряпкой по мечу, счищая следы копоти. «Если нам противостоит нежить, то есть еще один способ от нее избавиться». Делерин продолжил елозить тряпкой по лезвию, пытаясь оттереть въевшуюся в нее копоть. «Это какой?» – напомнил ему Вернон спустя добрых полминуты. «Место, в котором мы сейчас находимся, было осквернено», – продолжил рыцарь, не отвлекаясь от своего занятия. «Тут сотворили зло». Пролили крови, поглумились над богами. Теперь оно будет привлекать всякую нечисть со всех окрестностей. Но если поставить здесь алтарь пятерых и осветить его как следует, то нечисть, напротив, начнет обходить его стороной. «Звучит как-то слишком просто», – покачал головой Бернард. «Если бы эти алтари действительно отпугивали нечисть, то наверняка они стояли бы уже в каждом хуторе». Но пять деревень оказались разорены этими тварями. Хочешь сказать, в этих краях вера в пятерых настолько ослабла? «Нет, не хочу», — возразил Делерин. «Ты прав, тут все не так уж и просто». Рыцарь ненадолго замолк, выскабливая слезвие одной из пятен, но потом все же продолжил свой рассказ. «Дело в том, что алтарь должен быть непростой». Его должен осветить один из высших священников церкви, только им ведом обряд, способный навсегда изгнать нечисть из какого-то места». «Так выходит, что нам алтарь-то без надобности?» – покачал головой я, пытаясь выскоблить миску куском черстого сухаря. «Разве что прискачет епископ из Деммерворта на белом коне, спасет нас, аки прекрасную принцессу, а затем консумирует» проникновение без средств контрацепции, с ней брак. Дельвин грохнул кулаком по столу, и в комнате повисла напряженная тишина. Тишина, от которой у меня по спине невольно побежали мурашки. Рыцарь просверлил меня ледяным взглядом и сквозь зубы сказал, «Следи за своими словами, магик. То, что епископ проявил к тебе доброту и снисходительность, отнюдь не означает, что можно сквернословить в его адрес. В конце концов, наше терпение тоже не безгранично. М да уж, с этими верующими лучше не шутить. Шуток они не понимают от слова совсем, а за оскорбление своих чувств могут прописать вполне неиллюзорных пиздюлей прямо по лицу и другим не менее интересным местам. И плевать им о том, что внешнюю находящуюся в реале сторону здешнего мироустройства я знаю намного лучше, чем они. Гребаные фанатики. Впрочем, на то они и фанатики, чтобы не отличаться чувством юмора, терпимостью к альтернативной точке зрения и банальной сообразительностью. Продолжим. Как ни в чем не бывало, кивнул рыцарь, вернувшись к своему мечу. Так вот, по поводу бесполезности алтаря ты, Генри, не прав. Любой алтарь, даже самый плохонький, может принести свою пользу. Просто он будет давать неполную защиту от всякой нечисти, да и действовать не на всех чудовищ. Но все равно он будет отпугивать их, сбивать с толку и ослаблять, ежели они подойдут слишком близко. Мы с ребятами можем попробовать соорудить что-то такое. Делерин сделал паузу, вновь пристально посмотрел на меня и добавил «Но при двух условиях». И каких? Взгляд я отводить не стал. Конечно, сейчас лучше святошей не перечить, он и так на взводе после той неудачной шутки, но и слабину показывать перед таким определенно не стоит. Он, как разозленный пес, стоит только показать страх, тут же укусит, да побольнее». «Рядом с алтарем не должно происходить никакого богохульства», — сплюнул святоша, — «никакой магии, то бишь». Рыцарь сделал многозначительную паузу, давая всем время, чтобы обдумать сказанное. М «Да, и какая муха его укусила? Интересно, оно действительно нужно для того, чтобы алтарь работал или это попытка мести лично мне?» Впрочем, сомневаюсь, что Делерин настолько идиот, чтобы из личной неприязни уменьшать боевой потенциал отряда, лишая его последнего магика. «И второе», — продолжил рыцарь, наконец убирая меч обратно в ножны, «мне придется отрядить троих человек для молитв. Им придется делать это денно и ночно, сменяя друг друга. Дело в том, что сам по себе алтарь не является надежным оберегом от нечисти. Он...» «Лишь проводник воли пятерых в наш мир, если мы хотим рассчитывать на их защиту от зла, то придется возносить им молитвы, и тогда, быть может, со временем здешняя земля очистится от скверны». «Ну да, замечательно. Не только последнего магика он собрался нас лишить, но еще и трех пар рабочих рук», Которые, ой, как пригодились бы, что в восстановлении частокола, что в ремонте стоило для лошадей, что в латании крыши, и все это мы должны променять на защиту богов, которая, быть может, сработает, а быть может и нет. «На мой взгляд, этот план неудачный», — отрезал я. «Крепкие стены и холодная сталь мне внушают гораздо больше доверия, чем защита» которую нельзя ни увидеть, ни потрогать, кроме того, мне. Я осекся, внезапно поняв, что не стоит Делерину сообщать о том, что мне вообще-то нужно тренировать некромантию и изгонять жаждущие мести души. Подобного подхода рыцарь просто не поймет и в лучшем случае заявит, что его алтарь справится с этим лучше, а в худшем я таки переполню его чашу терпения, и тогда здесь начнется бойня». «Мне что?» – пристально уставился на меня святоша. «Зараза, придется теперь как-то выкручиваться. Ладно, есть одна идейка. Мне нужно еще как-то поставить на ноги Ансельма и Айлин», – продолжил я, отодвигая миску в сторону. «Настойками, отварами и эликсирами это сделать не получается. Тут необходимо прибегнуть к магии, иначе, боюсь, рано или поздно они умрут». «Мы все рано или поздно умрем, если до нас доберутся эти твари!» – вклинился в разговор молчавший до этого Бернард. «Генри, у тебя есть средства, чтобы их отвадить от нашего укрытия?» Тут мне пришлось отрицательно покачать головой. Плана не было, по крайней мере, пока. И что противопоставить уродам, напавшим на нас из метели, я не знал. «У меня тоже!» подытожил капитан. «Единственный, кто хоть немного понимает, что со всем этим делать Делерин, значит, поступим так, как предлагает он, и будем надеяться, что твои друзья доживут до того момента, когда мы сможем убраться отсюда». «Зараза! Мы же совсем недавно договорились, что в случае споров с фанатиками Бернард поддержит меня. Вот и верь после этого людям». «Ну нет. Я, конечно, все понимаю, все разделяю, но на поводу у них не пойду. Если так хотят, то пусть строят свой сраный алтарь и замаливают его до дыр, сука. Да пусть хоть лоб об него расшибут, если так хочется. Я же буду решать возникшие проблемы своими методами. И если они помешают святошам, это проблемы святоша, а никак не мои. Мне надо все обдумать». Коротко бросил я, поднимаясь из-за стола. «Одному. Пойду наверх». «Хорошо». С показным равнодушием пожал плечами Бернард и повернулся к Делерину. «Тогда занимайтесь пока алтарем. Если вам нужна будет какая-нибудь помощь, мои ребята в...» Дальнейшего разговора я уже не слышал. За моей спиной закрылась тяжелая дубовая дверь, отрезав меня от весьма неприятного разговора. «Недолго думая, я направился в комнату, где остались трактаты по пиромантии и некромантии. В одном из них должен содержаться ответ на вопрос, какое заклинание применила Айрин, чтобы изгнать всю нежить разом. Быть может, поняв, как работает заклятие, я смогу обратить отдачу от него вспять. А если повезет, мы получим достаточно мощную и надежную защиту от снежных тварей». Куда более надежно, чем грёбаный алтарь молитва, вознесенная хер знает кому. Я уже успел усесться поудобнее и взять в руки книгу, как вдруг в дверь постучали. Правда, приглашения гость дожидаться тоже не стал. Тут же вошел в комнату, прогрохотав по полу окованными сапогами и уселся напротив, вперёд в меня тяжелый взгляд. Так продолжалось несколько напряженных секунд, А затем Бернард заговорил. «Ты не дал мне закончить», — бросил он. «Впрочем, и правильно сделал то, что я сейчас скажу, не предназначено для ушей святош». «Слушаю», — кивнул я, оторвавшись от книги. «Я сам не шибко верю в их богов и в силу их алтаря». Бернард не стал ходить вокруг да около... Но отговорить Делерина от его задумки сейчас не получится. Сам знаешь этих орденцев. Они ж, блядь, упертые, как бараны. Если им что в голову взбрело, от этого они уже не отступятся. Поэтому чем бы дитя не тешилось, лишь бы под себя не какало. Тем более, что их способ тоже имеет шанс на успех. Но, задумчиво протянул я, пытаясь понять, что капитан, собственно, хочет предложить. «Но ты займешься поиском другого способа защиты», — продолжил он, — «магического. И если тебе понадобится проводить какие-то обряды, проводи. Просто старайся в этот момент не попадаться святошам на глаза и предупреди меня заранее, чтобы мои парни могли прикрыть твою задницу». «Хм, а ведь я его недооценил, причем серьезно». «Бернард просто устроил спектакль на публику, чтобы отвести внимание от моей деятельности. Умно, ничего не скажешь. Быть может, я и сам бы сообразил, какую игру он ведет, если бы не зациклился на своих хотелках и не вспылил. В следующий раз надо быть повнимательнее». «Ладно». Капитан встал и направился обратно к двери. «Не буду тебя отвлекать. Работай. Только не забудь запереться на засов, чтобы сюда случайно не завалился один из святош. А не то решит еще, что ты тут богохульствами занимаешься и сплит вместе с книгами». «Ага», — хмыкнул я. «Вот обидно-то будет». Капитан кивнул и вышел за дверь. А я закрыл за ним засов и вернулся к чтению. Нужно было найти ответы на многие вопросы. От этого зависело наше выживание.